Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ. Шелли Аршамба. Амбиции решают. Как научиться идти на риск, разрушать границы и создавать успех на своих собственных условиях. Предисловие Бена Хоровица. Впервые я увидел Шелли Аршамба, когда нанял ее заниматься маркетингом в моей компании «Лауд Клауд». Фирма росла особенно быстро, и мы с моей текущей командой не могли справиться с такими темпами. Чтобы расширить организацию, мне нужен был кто-то, обладающий более совершенными навыками руководителя, чем у меня самого. Шелли оказалась именно таким человеком. За время своего пребывания в должности она научила меня, как принимать сложные решения и четко, без всяких оправданий, преподносить их. Во многих отношениях именно она была моим наставником, а не наоборот. В конце концов, бизнес в Лауд-Клауд так и не пошел, и наши с Шелли пути разошлись. Помню, тогда я еще подумал, что, куда бы она ни пошла, тем, с кем она будет работать, крупно повезет. Несколько месяцев спустя Шелли рассказала мне, что она обдумывает предложение стать генеральным директором компании под названием «Заплет». Это удивило меня из-за предыстории фирмы. Возглавляемая суперзвездой из Кремниевой долины аланом Барротсом, «Заплет» — когда-то была жемчужиной в мире технологий. Деньги так и сыпались на Баррца, и он блистал на страницах средств массовой информации. Все ожидали, что Заплет станет очередной высокотехнологической компанией-гигантом. Но как это часто происходит с технологиями, все пошло не так, как планировалось. Компания быстро спустила все свои огромные прибыли и была на грани полного краха. Чтобы спасти себя от банкротства, Zapplet уволила большую часть сотрудников и приготовилась к худшему перед лицом того, что напоминало отсрочку перед распродажей активов. Такие компании, как Zapplet, практически никогда не возвращаются на рынок, поскольку их полностью истощают молниеносный взлет и еще более стремительное падение. Каждый потенциальный сотрудник, клиент и инвестор знал, что фирма неполноценна, и у нового генерального директора практически не было возможности бороться с этим предубеждением. Я не хотел смотреть, как Шелли барахтается в этой трясине. Я сказал, «Шелли, не думаю, что тебе стоит браться за эту работу». По языку ее тела я мог сказать, что она слышит меня, но не планирует слушать. Ее реакция была настолько резкой, как будто она решила, что я говорю. Она не может сделать это, хотя в действительности я пытался только сказать, что ей этого делать не стоит. Но в дальнейшем разговоре я осознал, что Шелли понимает все проблемы, и в значительной степени именно эти проблемы и стали причиной того, что она хотела стать генеральным директором компании. Шелли не испытывала оптимизма по поводу личной финансовой выгоды, славы или карьерного роста. Ей была нужна последняя проверка своих навыков как руководителя. Аршамба напоминала великого боксера, который хочет сразиться с самыми опасными противниками, чтобы доказать свое превосходство. Также ее скорее привлекало, а не отталкивало то, какую огромную сложность представляет проблема заплет. Шелли приняла предложение о работе в заплет, и компания оказалась именно такой, как и ожидалось На каждую проблему, о которой я предупреждал аршамба нашлась сотня других, о которых я и не предполагал. Но как Мухаммед Али в бою с Джо Фрейзером или Джорджем Форманом, Шелли вгрызалась в каждую трудность, пробиралась через препятствия, следуя своим путем к победе. Мухаммед Али – американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, один из самых известных боксеров в истории мирового бокса. Она заменила в компании все – технологии, бизнес, большую часть сотрудников. Харшамба организовала слияние «Заплятс» с «Метрикстрим», а объединенное предприятие превратило в прочного лидера отрасли, остававшегося на первом месте более 14 лет. Наблюдая за ее действиями, я часто спрашивал себя – Откуда берут начало такая невероятная целеустремленность, решительность и воля к победе? Теперь, когда появилась книга, которую вы слушаете, я знаю ответ на этот вопрос. История жизни Шелли и уроки, которые она преподает нам, это мощные примеры того, как стремление к цели и честолюбие могут изменить нашу жизнь к лучшему. Если вы желаете просто стать знаменитыми, то, возможно, эта книга не для вас. Но если ваша цель быть по-настоящему великим лидером, то вы нашли руководство к действию». Бен Хоровиц, один из основателей и главный партнер, Эндерсон Хоровиц. Видение. «В своем кабинете в здании Matrix Stream Inc. я спешно прослушиваю накопившуюся голосовую почту, пытаясь разделаться с ней до того, как начнется первая на сегодняшний день встреча. Как обычно, все это коммерческие предложения». Холодные звонки от поставщиков, которые не знают, к кому в компании можно обратиться, и поэтому оставляют сообщение генеральному директору. Любой, у кого есть ко мне реальное дело, звонит мне на мобильный телефон или посылает электронное письмо, так что я слушаю только краем уха, задерживаясь на каждом сообщении настолько, чтобы убедиться, что это рекламный звонок, а потом удалить его. Я рассеянно смотрю в окно своего углового кабинета на далекое шоссе 101 не на все эти автомобили, спешащие неизвестно куда. За дверями я слышу, как люди занимают свои места за столами, готовясь к очередному напряженному дню. «Который час?» Думаю я, но прежде чем успеваю посмотреть на часы, мои мысли прерывают, отличающиеся от других голос. «Шелли, это лоуэл Макадам», — говорится в сообщении. лоуэл Макадам», — думаю я, — «где я слышала это имя?» «Марк Андрессен дал мне ваш номер телефона. Не могли бы вы мне перезвонить?» марк Андрессен? Вот это имя мне знакомо. О чем же пойдет речь? Я отключаю телефон и поворачиваюсь к компьютеру. Поиск в Google сообщает мне, что Лоуэн Макадам относительно недавно стал генеральным директором Verizon, компании входящей в рейтинг Fortune под номером 15. Так-так-так. Это не может быть деловой звонок, связанный с какими-то коммерческими вопросами по Matrix Stream, поскольку Verizon не является нашим клиентом и вряд ли может стать потенциальным заказчиком. С чем же это может быть связано? Почему же Марк рекомендовал меня Лоулу? Возможно, это предложение о работе. Допустим, он хочет заключить со мной договор на цикл лекций. А задача я звоню Марку. «Все в порядке, Шелли», — говорит Марк. «Лоул ищет нового члена правления, и твой опыт работы ему идеально подходит, имеющий хорошую репутацию и руководитель технологической компании, организующий работу на должном уровне. Я рекомендовал ему обратиться к тебе». Я вешаю трубку. «Верайзен хочет поговорить со мной о месте в совете директоров», у меня на лице появляется улыбка. В 11 классе после судьбоносного разговора со школьным консультантом по дальнейшему обучению я установила себе главную цель моей будущей карьеры. Я хотела стать генеральным директором. В колледже я дополнила эту цель. Я хотела стать генеральным директором технологической компании. На своем пути к этой должности – Я узнала, что существует структура управления, находящаяся на одну ступень выше. Совет директоров. Люди, которые принимают на работу и увольняют генеральных директоров, и которые гарантируют, что держатели акций компании получат прибыль от своих вложений. Так что я добавила еще одну цель. До того, как мне исполнится 55, я хочу войти в совет директоров компании из рейтинга Fortune 500. Сейчас, когда мне 50, проведя 10 лет на посту генерального директора «Метрик Стрим», я получаю звонок из «Верайзон». В голове у меня немедленно появляются сомнения. Но готова ли я к членству в Совете директоров компании из «Форчун 50»? Этот неуверенный голосок мне хорошо знаком, и я не настолько глупа, чтобы к нему прислушиваться. Готова ли я? Разумеется, готова. Я всю свою жизнь работала, чтобы достичь этого». Все мое стратегическое планирование, выдержка и трудные решения принесли свои плоды. После короткого разговора с Лоуэллом я знаю, что хочу стать членом совета директоров. Только нажав клавишу отбоя, я, как это всегда бывает в такие моменты, тут же перезваниваю своему мужу Скотти, чтобы поделиться потрясающей новостью. «Дорогой, только представь себе!» — восклицаю я, услышав его голос в трубке. «Что?» — спрашивает он, и его голос звенит от предвкушения. Я только что говорила с Лоулом Макадамом из «Верайзен». Моя улыбка становится все шире, когда я произношу следующие слова. Они заинтересовались моей кандидатурой на место члена Совета директоров. «Будет непросто, но я иду на это. Посмотрим, что получится». Тогда Скотти, капитан моей команды поддержки, говорит. «Что это за посмотрим? Ты же знаешь, что он захочет видеть тебя в Совете директоров после того, как встретится с тобой». Скотти оказался прав. Как и любая афроамериканка, которой за 50, я не слишком подхожу к типичному образу руководителя отрасли высоких технологий. Не сосчитать, сколько раз люди, особенно цветные женщины и мужчины, задавали мне один и тот же вопрос. Как вы оказались на том месте, которое занимаете? Возможно, вас это тоже интересует. Прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте мне немного рассказать о том, с чего я начала. Я родилась в 1962 году в семье со скромными средствами и большими амбициями. Прошло совсем немного времени после того, как сидячие забастовки в кафе привлекли внимание всей страны к проблемам сегрегации, и совсем скоро Мартин Лютер Кинг-младший должен был произнести свою знаменитую речь «У меня есть мечта» во время марша на Вашингтон. Мирная акция протеста против расовой дискриминации афроамериканских граждан, состоявшаяся в Вашингтоне 28 августа 1963 года. Мартин Лютер Кинг-младший. Лидер движения за гражданские права чернокожих в США. За первые пять лет моей жизни был принят закон о гражданских правах. Мирные демонстранты столкнулись с насилием на мосту имени Эдмунда Петуса в Сельме, штат Алабама. Закон об избирательных правах запретил любые ограничения этих прав, а уровень расовых волнений стремительно вырос. В такой обстановке мои полные решимости родители поставили себе цель улучшить жизнь нашей семьи, используя любую выпавшую возможность. Что до меня, я, стеснительная, долговязая, чернокожая девочка, начала учиться в начальной школе только для белых и доросла до успешной старшеклассницы и выпускницы Уортонской школы бизнеса. Я встретила чудесного мужчину, с которым связала свою жизнь, и вместе мы создали семью. После быстрого карьерного роста в IBM я стала одной из очень-очень немногих руководительниц афроамериканского происхождения в технологической отрасли. Это произошло еще в 2003 году, когда мне было 40 лет. Находясь на посту генерального директора Zaplet, я организовала слияние с MetricStream, провела объединённое предприятие через мутные воды кризиса интернет-компаний и финансового спада 2008 года, из которого MetricStream вышла лидером отрасли, наняв более тысяч человек. Попутно я обучила бесчисленное количество молодых профессионалов и принимала участие в работе организаций, сделавших много хорошего, особенно для национальных меньшинств и женщин. Как я всего этого добилась? Об этом и рассказывает эта аудиокнига. В ней ценности, опыт, уроки, идеи, стратегии и действия, которые привели меня туда, где я сейчас нахожусь. Но если бы мне надо было подводить итоги, я бы сказала, что оказалась здесь из-за своей дерзости. Дерзости, подкрепленной осмысленным выбором, сделанным на каждом шагу этого пути. Успех приходит, когда вы осознаете, чего хотите. а затем делаете выбор, который приведет вас к этому. Вы, наверное, заметили, что я часто использую это слово «выбор». Когда-то родители задали мне верное направление, научив меня фундаментальным жизненно важным навыкам и преподав уроки, которые помогли мне выжить в мире враждебным к маленьким черным девочкам, таким как я. Я поделюсь ими с вами в первой части, о первые уроки Спойлер. Некоторые из этих первых уроков я до сих пор успешно применяю. Во время учебы в колледже я разработала план своей жизни, который исправно служил мне следующие три десятка лет. Об этом вы послушаете во второй части «Стратегии успеха». Я имею в виду, что распланировала все – брак, детей, карьеру и даже будущий стиль жизни. Я расскажу вам, как сумела воплотить в жизнь все, добавив или убрав несколько деталей, пункты из этого списка, и как это сможете сделать вы. В третьей части «Воплощая план в жизнь» Я расскажу о том, с какими трудностями столкнулась, и о том, какие уроки получила, осуществляя свой план, примеряя на себя роли деловой женщины, жены и матери. Скажу вам, что нелегко управляться со всем этим, но у вас все получится, если вы будете делать правильный выбор для воплощения вашего плана. Разумеется, жизнь никогда не может быть в точности такой, как планировалось. Но вы не должны выпрыгивать из своей лодки только потому, что река петляет. В четвертой части «Отклонение от курса» я расскажу о том, как вносила необходимые изменения, не изменяя своим целям. Наконец, в пятой части «Повышайте свои шансы» я поделюсь своими лучшими, проверенными на практике, советами по продвижению по карьерной лестнице и достижению ваших целей в жизни. Теперь в дополнение к выбору, как вы могли заметить, я часто использую еще одно слово «план». Совершенно верно. Я человек, который все планирует. По-настоящему, с размахом. На самом деле, кто-то может сказать, что я немного перебарщиваю, когда дело доходит до разработки стратегии моей жизни. Но, честно говоря, как крупный руководитель бизнеса и наставник, я могу сказать, удивительно, как много людей, умных, талантливых, творческих, не имеют никакого плана, который мог бы помочь им достичь своих целей. Я знаю людей, которые хватались за оказавшиеся перед ними возможности вместо того, чтобы с помощью стратегии создавать свои собственные варианты. Я наблюдала, как люди делают легкий выбор, которая в действительности не служит их долговременным целям. Я встречала людей, у которых когда-то была идея, призрачная мечта, о том, чего они хотят, но они так и не придали этой мечте форму цели и не придумали план ее достижения. Это те самые люди, которые просыпаются в середине жизни, задаваясь вопросом, как получилось, что они так далеко от того, где надеялись быть. Слишком часто я встречала людей, которые вообще не думают о длительных сроках. Если у вас нет целей, как вы сможете их достичь? Если у вас есть цели, но нет плана, как вы поймете, что находитесь на правильном пути? Хорошая новость. Планировать никогда не рано. Но есть новость еще лучше. Заниматься этим никогда не поздно. В любой момент вашей жизни или карьеры вы можете поставить себе цель, изучить, какие навыки, знания или ресурсы нужны, чтобы достичь ее, а потом разработать план, чтобы воплотить ее в реальность. Серьезно, я не единственный человек, который построил счастливую успешную жизнь по индивидуальному проекту. Вы тоже можете это сделать. Это не означает, что на вашем пути не будет трудностей, разочарований и трагедий. С большинством из нас случаются такие вещи. Но значит, что вы можете заставить жизнь и все остальное, что к ней прилагается, работать на вас. Подождите, вы задаетесь вопросом, действительно ли это можно приложить к вам? Можете ли вы иметь успех и счастье? Почему так многие из нас спрашивают не «Как я могу получить то, что хочу?» а «Разве это вообще возможно для такого, как я?» Позвольте вам сказать. Несомненно, да. Это возможно. Давайте я объясню. Если вы еще не поняли до сих пор, я амбициозная женщина. Беззастенчиво дерзкая. Когда люди спрашивают, откуда появились мои амбиции, это вопрос из разряда «откуда берут сначала мои ноги». Они выросли вместе со мной. Это часть моего генетического кода. Точно так же, как вы сможете отследить определенные физические характеристики во многих поколениях моей семьи, вы заметите и амбиции. У моей тёти Ди, хранителя семейных бумаг со стороны матери, есть документ, который напоминает мне, как далеко зашла наша семья со временем. Жёлтый пергамент, расплывшийся коричневые чернила, он называется «вольная» и представляет собой написанное от руки письмо владельца раба, подтверждающее освобождение одного из моих предков от рабства. Читая эту бумагу, вы даже не подумайте, что речь в ней идёт о человеческом существе. Таким могло бы быть описание скота, мужского пола, Пять футов, пять дюймов роста, высокий лоб, длинный шрам на шее. Всего пару поколений спустя мой прадедушка, гордый и хорошо образованный человек, которого все называли папой, приводил мою маму и ее сестру на сидячую забастовку в закусочную, научив их отстаивать правое дело. И каждую неделю писал письма редактору местной газеты, выступая против несправедливости. Со стороны отца у нас сохранилась семейная Библия, тяжелый том, обтянутый синей тканью с затейливыми золотыми буквами. Внутри записаны имена и даты жизни наших предков, начиная с Доминика Даршамба, один из вариантов написания моей фамилии, французского морского капитана, который женился на ямайской женщине по имени Марии Шадден, родившей сына Томаса Николаса в 1806 году на Ямайке. Список имен продолжается вплоть до моих собственных внуков. ведя пальцем вниз по странице, я представляю, какая жизнь могла быть у каждого поколения. Я вижу каждое имя, словно ступеньку на лестнице к все большей и большей свободе. Да, я понимаю, с какими трудностями сталкивались мои предки. Но я вижу и их силу, трудолюбие, гордость, веру и амбиции, ведущие их вперед. Все это в моей ДНК. А что насчет вас? Неважно, с чего вы начинаете, не имеет значения, где находитесь вы и ваша семья. У вас тоже есть сила, чтобы продвигать себя вперед. Если вы настроены скептически, это нормально. Идите за мной. Я вам все расскажу. Итак, вы готовы? Давайте начнем с нескольких вопросов. Чего вы хотите от жизни? Что для вас ценно в жизни? К какому жизненному укладу вы стремитесь? Что удовлетворяет вас? Я хочу, чтобы вы задали себе эти вопросы. На свете нет двух людей, которые хотели бы от жизни одного и того же. Мы все знаем это в теории, но когда дело доходит до конструирования собственной жизни, иногда пропускаем очень важный вопрос. Чего я хочу? Забудьте о том, чтобы добиться такого успеха, о котором мечтают другие люди. Чего хотите вы? Надеюсь, заканчивая слушать эту аудиокнигу, вы определите, чего на самом деле хотите, и почувствуете себя в силах добиться этого, без извинений и оправданий.